Синяя звезда. Как переменилось все по сравнению с прошлой ночью. Мир не перестал быть опасным. Напротив, он стал еще непредсказуемее и хищнее. Откуда-то из мрака, Фандорин твердо знал это, за ним неотступно следили пристальные глаза человека со змеиной холодной кровью. Но жизнь все равно была прекрасна. Раст Петрович сидел в темноте надвинув на глаза козырек форменной фуражки и ждал условленного сигнала. Огонек сигары светился в темноте. Его наверняка было видно с любой из соседних крыш. Тело, сердце и разум титулярного советника блаженствовали. Тело, потому что мигрень прошла, а ссадины и порезы совсем не ныли. Когда истекающего кровью дуэлянты привезли домой, первой навстречу выбежала Ойуми. Она не позволила Доронину вызвать доктора, занялась раненым сама. Смазала чем-то пахучим рубцы на руке и бедре, и кровотечение моментально прекратилось. Потом дала Ирасту Петровичу выпить травяной настой, и с черепа будто упал стальной обруч. Фандорин тряхнул головой, похлопал глазами, даже постучал себя ладонью по темени, но ни тошноты, ни боли, ни головокружения не было. Более того, куда-то исчезла усталость. Мышцы наполнились упругой, звенящей силой, хоть снова хватай шпагу, еще неизвестно, чья теперь возьмет. Но волшебная легкость во всех членах за день не ослабела, пожалуй, даже окрепла. И это было очень кстати. Ночь обещалась быть бурной. Сердце блаженствовало, потому что в соседней комнате спала уюми. В конце концов, разве не это главное? Разум же блаженствовал, потому что у Эраста Петровича снова был план, и на этот раз настоящий, отлично продуманный и подготовленный, не то что давишнее ублюдочное творение больного мозга, которое едва не стоило ему жизни. Просто чудо, что он уцелил. Когда победительный Булкокс рухнул на своего поверженного противника, никто из зрителей не понял, что произошло, и уж менее всех изготовившийся к смерти Фандурин. Он спихнул тяжелую тушу англичанина и приподнялся. Вытер лоб, по которому стекал холодный пот, рукой, по которой стекала горячая кровь. Достопочтенный лежал ничком, вывернув кисть, все еще сжимавшую эфес, шпаги. К лежащим уже бежали врач и секунданты. — Раненый тяжело! — крикнул доктор Штейн, присаживаясь на корточки. Не дожидаясь ответа, наскоро ощупал вице-консула. На порезы махнул рукой. — Это подождет! — и занялся Булкаксом. Пощупал пульс, приподнял веко, присвистнул. — Апоплексия! Разве можно столько скакать и метаться при этаком полнокровии? — Мистер Цурмаки, ваша карета просторней. Отвезете его домой? Я с вами. — Конечно, отвезу. По-соседски. — засуетился Дон и взял достопочтенного подмышки, избегая смотреть на Фондорина. В консульство Эраста Петровича доставил майор Раскин, бледностью не уступавший вице-консулу. Был предупредителен и заботлив, принес извинения за грубость, явившуюся следствием недоразумения. Очевидно, всерьез встревожился за сохранность своей чугунной башки. Но титулярный советник о майоре и не думал. Молодого человека била дрожь, не от облегчения и не от расстройства нервов. Фондорин был подавлен явной предвзятостью Рока, который вновь уже не в первый раз спасал его, приходил на помощь в отчаянной, безнадежной ситуации. Это же надо, чтоб удар хватил Булкокса именно в тот момент, когда побежденному оставалось жить не долей секунды. Наверное, скептики найдут этому рациональное объяснение, скажут, что от мстительного предвкушения англичанину и без того запыхавшемуся вся кровь бросилась в голову, из-за чего в мозгу лопнул сосуд, Но сам-то Петрович знал. Его снова сохранила счастливая звезда, она же судьба. Но для какой такой цели? И долго ли это будет продолжаться? У ложа окровавленного страдальца собралось все население консульства. И в пожелтевший от горя Всеволод Витальевич Сабаяси Сан, и кусающий губы сирота, и всхлипывающая Софья Диогеновна, и даже служанка Нацуко которая, впрочем, все больше пялилась на массу. Картина была трогательная, даже душераздирающая, чему немало способствовала девица Благолепова, которая призывала немедленно, пока не поздно, послать на фрегат посадник за священником, но у Уюми произвела свои волшебные манипуляции и мнимый умирающий чудодейственно ожил. Сел на кровати, потом встал и прошелся по комнате. Наконец заявил, что он, черт подери, голоден. Тут выяснилось, что никто в консульстве еще не завтракал. Все знали о поединке, волновались за Эраста Петровича, так что кусок не лез в горло. Наскоро накрыли стол прямо в Доронинском кабинете для конфиденциального стратегического разговора. Немного поговорили о дуэли, а потом переключились на Дона Цурумаки. Очнувшийся рассудок титулярного советника жаждал реабилитации. План составился моментально, под и глазунью. Он уверен, что я лежу пластом и не скоро встану. Стало быть, в гости меня не ждет. Это раз, говорил Фандорин, орудоя вилкой. Охраны у него на вилле никакой. Он много раз говорил, что никого не боится. Это два. У меня сохранился ключ от ворот. Это три. Вывод. Нынче ночью нанесу ему визит по-английски, то есть без приглашения. Цель. Прищурился Доронин. У нас будет. Маленький дружеский разговор. Думаю, нам с Доном найдется, о чем потолковать. Консул покачал головой. Думаете его запугать? Вы уже имели возможность убедиться, что японский акунин смерти не страшится. Да ведь вы его и не убьете. Раст Петрович вытер губы салфеткой, отпил красного вина, взял ломтик филиппинского ананаса. Давно, очень давно, не ел он с таким аппетитом. Что ж мне его пугать? Он не девица, а я не привидение. Нет, господа, все произойдет иначе. Сирота, могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Письмоводитель кивнул, не сводя глаз с вице-консула. Отлично. Не тревожьтесь. Ничего противозаконного совершать вам не придется. В дом проникнем я и масса. Ваша задача... С вечера засесть на холме, что возвышается над поместьем. Это отличный пункт для наблюдения, который, к тому же, виден и отсюда. Как только в доме погаснут огни, вы подадите сигнал. — У нас найдется цветной фонарь? — Да. Остались от Нового года. Есть и зеленый, есть красный, есть синий. — Пускай синий. Мигнете трижды, несколько раз подряд. Масса будет ждать сигнала на накрыться. — Больше ничего? — расстроился сирота. — Просто подать сигнал, когда в доме погаснут окна? — Больше ничего. Свет там гасят, когда уходят слуги. Дальнейшее я беру на себя. Всеволод Витальевич не выдержал. — Как вы любите таинственность. — Ну, хорошо. Проникнете вы в дом. Но что дальше? Распетрович улыбнулся. — У Дона есть потайной сейф. Это раз. Я знаю, где он находится. В библиотеке, за книжными полками. Это два. А еще я знаю, где найти ключ к сейфу. На шее у Дона. Это три. Я не намерен пугать Цурумаки. Я всего лишь одолжу у него ключ и посмотрю, что в сейфе. А Масса тем временем поддержит гостеприимного хозяина на прицеле. — Вы знаете, что у него в сейфе? — спросил Доронин. — Нет. Но догадываюсь. Цурумаки как-то говорил, что хранит там золотые слитки. Солгал, я уверен. Нет, там что-нибудь поценнее золота. Например, некая схема со змеевидными письменами. А возможно, найдутся документы еще более интересные. Внезапно консул повел себя странно. Сдернул с носа свои синие очки, замигал от яркого света, рот зажил какой-то собственной жизнью, стал дергаться, кривиться, в тонкую губу впились зубы. Если... — Вы что-то важное и найдете, то не сможете прочесть, — сказал Всеволод Витальевич глухо. — Вы же не знаете японского. — Да и от слуги проку будет немного. — Знаете что? Он запнулся, но не более чем на секунду, после чего продолжил уже вполне твердым голосом. — Знаете что? Я пойду с вами. В интересах дела. Надоело быть зрителем. Мучительное и постыдное занятие. И Петрович знал. Проявить сейчас хоть малейшее удивление значит нанести консулу тяжкую обиду. Поэтому ответил не сразу, а как бы обдумав предложение с точки зрения целесообразности. В интересах дела будет лучше, если вы останетесь здесь. Если моя экскурсия закончится скверно, то что с меня взять? Мальчишка, дуэлянт, авантюрист. Капитан-лейтенант на мне и так уже крест поставил. — Другое дело вы. Столб Йокагамского общества, консул Российской империи. Брови Всеволода Витальевича выгнулись сердитыми пиявками. Но здесь в разговор вмешался сирота. — Я пойду, — быстро сказал он. — А то что же, подам сигнал, а после так и буду на холме сидеть. Довольно глупо. — Если в историю попадут мой помощник и письмоводитель, я все равно пропал, — закипятился Доронин. — Так уж лучше я сам. Но сирота проявил непочтительность, перебил начальство. — Я не в счет. — Во-первых, я наемный работник из туземцев. Он криво усмехнулся. — А во-вторых, я сейчас же напишу прошение об отставке и помечу его вчерашним числом. В этом письме будет сказано, что я не желаю более служить России, потому что разочаровался в ее политике по отношению к Японии или что-нибудь подобное. Таким образом, если мы с господином Фондориным, как вы выразились, попадем в историю, Это будет преступный сговор мальчишки-авантюриста — прошу извинить, раз Петрович, но вы сами себя так назвали — и полоумного туземца, уже уволенного с русской службы, не более того. Сказано было веско, со сдержанным благородством, и дискуссия на этом закончилась. Приступили к обсуждению деталей.